Глава 47. Весь остаток дня они непрерывно двигались на восток. Мимо башни, мимо скачка бьюри и гарпий, мимо черного ножа и золотого ножа, спускаясь в долины и протискиваясь через ущелья, в которых едва не застревали плечами, пока не оказались в районе горных пиков, которых Кадин никогда прежде не видел. С раннего утра пир не прекращала их подгонять, однако по мере того, как день клонился к закату, усталость начала брать над ней верх, а долгие годы, проведенные в горах монахом, наконец пригодились. Тан держал ровный шаг, не замедляясь ни на секунду, даже когда другие спотыкались или останавливались, чтобы перевести дух. Как триста умудрялась поспевать за ними, Кадин мог только догадываться. На самых крутых подъемах он поддерживал ее, кладя руку ей на поясницу, чтобы она не поскользнулась на предательской осыпи. Но большей частью девушка бежала и карабкалась сама. Ее лицо было напряжено от усилий. Грудь вздымалась в попытках захватить побольше разреженного воздуха. Но она не прекращала бежать. Никто не забыл, что случилось с Фирумом, когда он начал отставать. Солнце висело уже над самыми верхушками западных пиков. Размытое красное пятно на темнеющем небе. Они только что перевалили через самый крутой за весь день хребет. Огромную гранитную стену, простиравшуюся, насколько хватало взгляда, от севера до юга, когда Тан, наконец, объявил привал. Триста рухнула на камне, словно тряпка, вздрагивая от изнеможения и почти немедленно провалившись в сон. Она потеряла вторую из своих легких туфелек при переправе через речку, и ее ноги представляли собой ужасающее скопление порезов, волдырей, крови и синяков, так что Кадин вздрагивал и морщился при одном взгляде на них. Казалось чудом, что девушка до сих пор могла стоять, не то что бежать. Кадин устало взглянул на восток, на местность, ждавшую их по другую сторону хребта. От увиденного его сердце упало. Горные хребты вздымались ряд за рядом, уходя к горизонту. Он начал было что-то говорить насчёт того, что это невозможно, что они никогда не смогут пройти через всё это. Но пирстаном смотрели в западном направлении, разглядывая седловину, через которую их группа перевалила, может быть, часом раньше. Взбираться на неё было трудно, а спускаться ещё труднее. На нечасто попадавшихся участках ровной поверхности шириной в несколько шагов Кадину хотелось лишь растянуться на земле и отдаться забытью. На одном из таких пятачков он предложил, чтобы они остановились на ночлег, но Тан ничего не хотел об этом слышать. «Ты и был прав, монах», — проговорила пир, показывая рукой. Кадин посмотрел в ту сторону. На седловине были люди, — понял он, прищурившись так, что заболели глаза. «Эдолийцы. Должна признаться, я под впечатлением». Продолжала женщина, нагибаясь вперёд и упираясь ладонями в колени, чтобы отдышаться. «Это меня не радует, но внушает уважение. Не думала, что они смогут нас выследить». «Но как? Как они смогли нас выследить?» Спросил Кадин, не веря своим ушам. «Они никак не могли двигаться так быстро». Он сам был недурным следопытом, как и все монахи. Их путь через горы можно было проследить. Кожаные сапоги пир наверняка вывернули несколько камней, а ноги триста кровоточили еще с тех пор, как они сбежали из-за шклана. Но это была трудоемкая работа, требующая немалого времени. Их преследователи должны были двигаться черепашьим шагом. Его замечание не имело смысла. Пустое отрицание очевидного факта. Однако Тан в кои-то веки не стал его порицать. Губы монаха были сурово сжаты, когда он снова посмотрел на запад. Акханат. После долгого молчания произнёс он. Пир приподняла бровь. «Что, это какое-то тайное монашеское заклинание?» «Это тварь, которая нас выслеживает», — ответил Тан и перевёл взгляд на Кадина. «А точнее, выслеживает его. Я в этом почти уверен». За безумным ужасом бойни в монастыре и последующим изнурительным бегством через горы Кадин совсем забыл о кошмарном создании, которое Тан показал им на листе пергамента несколько дней назад. — Почему? — устало спросил он. — Какое отношение Акханат имеет ко всему этому? Монах покачал головой. Невозможно сказать наверняка, но похоже, что идолицы отыскали его или вырастили, а потом использовали, чтобы присматривать за тобой, пока они готовили свое нападение. — Не хочу показаться тупицей, — сказала Пир, — но все же что это такое? — И все эти месяцы, — медленно проговорил Кадин, — «Он ошивался рядом просто, чтобы следить за мной?» «Трудно сказать. Если верить архивным записям, эти создания — чрезвычайно опасные бойцы, но предназначены они были не для сражений. Кшештрим создали их, чтобы выслеживать, чтобы охотиться». «Он убивал коз. Он без труда вырвал горло Серкану. Почему он не напал на меня?» «Я не знаю», — ответил Тан. «Возможно, он пытался, но не нашёл подходящего случая». Возможно, Утсадивам не хотели отдавать твое убийство на воле случая. Не хотели рисковать, доверяя эту задачу созданию, о котором сами до сих пор мало что знали. Всё это домыслы, бесполезные как ветер. «Я не люблю делать легкомысленные приношения моему богу», — перебила пир, подняв руку, чтобы замедлить поток беседы. «Но я чувствую растущее искушение взять одного из вас и тыкать его ножом в шею, пока второй не объяснит мне, о чём речь». Речь о тваре, которую создали Кшештрим, ответил Тан, игнорируя ее скептический взгляд. Создали, чтобы выслеживать добычу. Пир рассмеялась: Я не историк, но мне казалось, что последние из Кшиштрим умерли несколько тысяч лет назад. Акханат не Кшештрим, поправил Тан, поворачиваясь к ней, всего лишь их творение. «Я бывала повсюду, на двух континентах, от поясницы до Фрипорта и на западе за Анкасскими горами, но нигде не слышала ни о чём подобном». «Теперь услышала». Убийца поджала губы и кивнула. «Ну хорошо, примем это в качестве допущения. Пока. Но почему эта тварь так ненавидит Кадина?» Она повернулась к нему. «Ты что, пописал в её гнездо или что-то в этом роде?» «Акханат выполняет приказы», — ответил Тан. Охотничья собака, пущенная по следу зайца, не ненавидит зайца, но тем не менее делает всё возможное, чтобы догнать его и порвать на куски. Ну что ж, в таком случае нужно сделать так, чтобы пёсик не нашёл своего кролика. Отозвалась пир, весело хлопнув Кадина по плечу. Существуют десятки способов скрыть его запах. В следующий раз, когда мы будем пересекать ручей, ханат охотится не по запаху. Тогда что же он выслеживает? Спросил Кадин. Монах покачал головой. «Для этого нет слова, по крайней мере, современного слова. В хрониках это называется атма. Наверное, лучше всего будет перевести это как «я». Акханат охотится за твоим ощущением себя». Каден уставился на него. «Это», — заметила пир, приподняв бровь, — «звучит одновременно захватывающе, невероятно и ужасно не кстати. «Выбирай, что тебе больше нравится». Угрюмо отозвался Тан. «Эта тварь где-то рядом. Один из монахов видел ее в клане И у нее есть Атма Кадина. Посади ее на корабль и отправь в Манжарскую империю, и со временем она найдет дорогу обратно, чтобы добраться до него». Кадин содрогнулся при мысли об этих кошмарных, противоестественных глазах, этих щелкающих клешнях, имеющих всего лишь одну цель – выследить его. «А теперь скажи что-нибудь утешающее». Предложила пир. «У меня нет!» «Пригнитесь!» Рявкнул внезапно Тан, затаскивая Кадина под нависающий козырёк скалы. «Бери девчонку и в укрытие! Живо!» На этот раз пир не стала тратить время на вопросы. Повернувшись к тристе, она схватила её в охапку и нырнула под тот же самый козырёк. Лишь оказавшись в укрытии, убийца повернулась к монаху. «И что мы делаем под этой скалой?» Спросила она скорее с любопытством, чем с раздражением. Тан показал в небо над Эдалийцами. Нам есть о чём беспокоиться, кроме Акханата. Теперь у них появилась ещё и птица. Кадину довелось видеть Кетрала лишь однажды, когда он был ещё ребёнком, и теперь он не мог не восхититься этим величественным созданием. Так вот на чём Вален летал все эти годы. Подумал он, и на мгновение зависть преодолела в нем смятение, когда он рассматривал размах могучих крыльев и огромные острые когти, настолько большие, что каждый служил прибежищем для двух крошечных фигурок в черном. Птица описала широкий круг и затем грациозно приземлилась посреди идолийцев. Пир была не столь взволнована. «Не знаю, как насчет вашего кшештримского чудища», заметила она, «но вот эта птица действительно будет серьезным препятствием». Пешком солдаты в часе ходьбы от нас. А вот на крыльях... Она развела руками. — Они придут прямо сейчас? — спросила Триста. Девушка проснулась, когда пир затаскивала её под козырёк скалы, и теперь полулежала, опершись на локте и глядя в сгущающиеся сумерки. В её голосе страх смешивался с вызовом. Пир достала из своих вещей подзорную трубу. Некоторое время смотрела в неё, потом медленно покачала головой. — Не похоже. — ответила она. — Солнце уже село, а Аодиф — осторожный парень. Он знает, что теперь, когда у них есть птица, нам от них никуда не деться. Он подождёт до утра, когда будет светло. Вот тогда они явятся за нами. Кадин переводил взгляд Стана на убийцу и обратно. — То есть, у нас есть одна ночь. — наконец, — произнёс он. — Что будем делать? — пир пожала плечами. — Мы не избалованы выбором. В обычной ситуации я бы посоветовала истратить ваши последние монеты на добрый ужин и хорошую шлюху. Но подозреваю, что вы, монахи, вряд ли носите с собой много денег. Да и со шлюхами у вас обычно беда. Не в данном случае, впрочем». Она улыбнулась Тристе при этом последнем замечании. «Я не шлюха!» – резко отозвалась девушка. Пир умиротворяюще подняла руки. Что касается меня, то я устала как собака, времени как раз хватит, чтобы как следует от души выспаться. Под недоверчивым взглядом Кадина пирла Катур растянулась во весь рост, лёжа на спине, сцепила пальцы за головой и закрыла глаза. «И это всё?» — потрясённо спросил он. «Ты пересекла целый континент, чтобы меня спасти, и теперь вот так просто сдаёшься?» Все почему-то считают, что в Рашамбаре учат только тыкать людей ножиком в живот и подсыпать яд им в суп. Пробурчала убийца, не открывая глаз. На самом деле, то, что мы там узнаем, это довольно простая вещь. А именно, смерть неизбежна. Бог приходит за всеми. А как же вчера в ваш клане? Когда ты сражалась с Сутом. Что-то в тебе не было видно такого смирения. Тогда у меня был шанс. А теперь пир пожала плечами. Я бежала без остановки целый день и целую ночь. Как и мы все. Предатели, которые за нами гонятся, превосходят нас числом в пять раз. Кроме того, у них есть крыло кетрал. А также, если верить вашему хмурому мастеру, какая-то мерзкая ручная зверюшка, оставшаяся от древней расы бессмертных, которая может унюхать тебя через текущую воду при лунном свете. Завтра мы будем драться, и я отдам Богу еще несколько человек, но мы не победим поэтому пока я предпочла бы насладиться несколькими часами сна, желательно без перерывов». Кадин повернулся к своему умиалу. «Подозреваю, что ты не согласишься вот так просто лечь и помереть, верно?» Монах покачал головой. «Нет, однако путь мне пока не ясен. Я должен подумать». И затем, как если бы они снова были на скалистых уступах Ашклана, Рампуритан сел, скрестив ноги, и вперил взгляд через долину в западном направлении. Его грудь вздымалась и опадала настолько медленно, что движение было почти незаметным. Глаза оставались открытыми, но острая сосредоточенность покинула их, как если бы монах заснул. «Или умер», — угрюмо подумал Кадин. Какое-то время он продолжал смотреть на Тана, потом взял лежавшую на земле возле пир подзорную трубу и направил ее на вражеских солдат. «Должно же быть хоть что-то!» Бормотал он, разглядывая кетрал, которые как раз обменивались рукопожатиями с идолийцами. Их лидером был светловолосый юноша, высокий и хорошо сложенный, одетый во все черное, как и другие члены его крыла. За его спиной крест-накрест были прикреплены короткие кетральские мечи. «Мы с Валином в детстве играли с такими же мечами, только деревянными». Они представляли себя великими воинами, но когда завтра утром эти люди придут за ними, когда пир отдаст Богу еще нескольких человек, Кадин сомневался, что сумеет нанести хотя бы один удар. Горечь, горячая и едкая, наполнила его сердце. Он позволил эмоции затопить его, а затем отвел ее в сторону. Горечь принесет ему не больше пользы, чем сожаление. «Смотри на людей», — напомнил он себе, — «ищи решение». Новоприбывший командовал стандартным крылом из пяти человек. Впрочем, Кадин снова поглядел в подзорную трубу. Один из них, кажется пилот, был женщиной среднего роста с короткими светлыми волосами. Из остальных кетрал он мог хорошо разглядеть только еще одного долговязого субъекта с перьями в длинных волосах и татуировками на руках. Для солдата он выглядел странно, но после всего, что Кадину довелось видеть за последнюю неделю, странности его больше не задевали. Эти двое оживленно разговаривали о чем-то с Утом и Адивом. Кадин опустил трубу. Ночь уже накрывала небо. Может быть, пир была права. Может быть, действительно, настало время принять неизбежное. Бешраан, Самаан, Кинлаан и даже Ваниате. Все эти занятия оказались пустыми и малозначительными перед лицом отточенной стали. «А это что?» — сказала вдруг Триста, показывая куда-то вдаль. Кадин прищурился. В сгущающейся тьме высоко над горными пиками двигалась какая-то тёмная точка. Он снова поднёс к глазу подзорную трубу и увидел вторую птицу. Она стремительно приближалась к ним мощными взмахами крыльев. «Шаэль, побери!» — выругался он. «Осторожнее!» — пробормотала пирня, открывая глаз. «Ты призываешь моего бога!» Она сонно пошарила у себя под спиной, вытащила острый камешек, отбросила его в сторону и снова затихла. «Появилась еще одна птица», — сказал Кадин. «Хочешь посмотреть?» «Не особенно. Мы не знаем, что за люди эти новые. Мы и старых-то никого не знаем, не считая Адива и Ута, о которых нам известно только, что один из них — ублюдок, а второй — здоровенный ублюдок со здоровенным мечом» как их зовут, не имеет значения. Важно то, что они хотят тебя убить и очень серьезно подходят к этому делу. Мы могли бы выяснить что-нибудь новое. Все, что мы выясним, это что их пятеро и у каждого по два меча. Это значит 10 мечей, если ты умеешь считать. Кроме того, у них окажутся поясные ножи. И по крайней мере двое будут вооружены большими луками. А может и вся пятеро. По моим подсчетам, выходит, что у них приблизительно на 15 единиц оружия больше, чем у нас не считая, конечно, взрывчатки, которые у них тоже наверняка имеется. «Вижу, ты интересовалась Китрал. Я интересуюсь всеми, кого мне может оказаться нужно убить», — отозвалась Пир. «Этих ребят убивать сложнее, чем большинство других. Мне не обязательно смотреть на них, чтобы это знать». «Ну, а я хочу посмотреть», — сказала Триста, подползая вперёд на локтях и протискиваясь мимо дремлющей женщины. Она поднесла трубку к глазам, нахмурилась, потом медленно перевела ее, следуя за движением подлетающей птицы. Кадин тоже, прищурившись, смотрел невооруженным глазом. Он мог разглядеть, что птица приземлилась, и ее экипаж спешился. В сгущающихся сумерках были видны лишь темные фигуры, но ничего больше. «Новые солдаты, похоже, не так хорошо ладят с идолицами, как первые», – произнесла 300 спустя некоторое время. «В каком смысле?» – спросил Кадин. «Не могу сказать. Кажется, у них какая-то заминка. Вот, погляди». Кадин взял у нее подзорную трубу и навел ее на далекий перевал. У него ушло около минуты на то, чтобы различить новоприбывших кетрал среди тех, что уже находились там. «В этом крыле тоже есть женщина», — сказал он, — «с длинными рыжими волосами. И еще одна, хотя эта на вид выглядит не намного старше тебя». «Но она одета в черная, уточнила пир. Кадин кивнул. К тому же у нее есть лук, здоровенный, почти такой же высоты, как она сама. Не обманывайся насчет ее роста, — посоветовала Пир. Убийца не всегда выглядит, как убийца. Может быть, эта девчонка и молода, но если она летает на задание гнезда, это значит, что она, скорее всего, может засадить стрелу тебе в глаз с трехсот шагов. «Знаешь, Китрал ведь однажды пытались зачистить Аршамбар. Один из твоих достопочтенных предков решил, что ему не слишком нравится существование храма Ананшаэля в Анкасских горах. К нам послали десять крыльев, и все ветераны». Она продолжала говорить, но Каден перестал слышать ее слова. Он навел подзорную трубу на командира второго крыла. Это был высокий, загорелый юноша с короткой стрижкой. Его губы были сурово сжаты, глаза черны, как смоляные озера. Вначале Кадин обращал внимание больше на его препирательство с мессией Утом. Они о чём-то спорили, потом идолеец вытащил свой клинок, а другие солдаты начали стекаться к своему командиру, словно почуяв приближение драки. Кадин уже собрался ещё раз хорошенько рассмотреть птицу, когда что-то вновь привлекло его внимание к этому лицу. Солнце уже почти село. Света оставалось немного, и вначале он подумал, что игра теней обманывает его, но затем командир рубанул в воздухе ладонью. Короткое, раздражённое движение, и Кадин больше не сомневался. Глаза ещё больше потемнели и посуровели. Бывший проказливый мальчишка стал взрослым мужчиной, высоким, крепко сложённым, с солдатской выправкой. Но Кадин узнал этот жест и узнал это лицо даже спустя восемь лет. Он пытался хоть как-то объяснить себе, что происходит там на седловине. Но еще продолжая наблюдать, он уже чувствовал, как в его живот погружается холодный клинок предательства. Он опустил подзорную трубу. «Это вален», — проговорил он бесцветным тоном. «Мой брат». Чувствуя навалившуюся усталость, он опустил подзорную трубу и лег спиной на неровную скалу. Вдруг ему показалось, что пир была права, что лечь и хорошенько отдохнуть перед концом – это все, что они еще могут сделать. По крайней мере, теперь мы знаем, кто стоит за всем этим. «Твой брат?» – переспросила пир, внезапно заинтересовавшись. Она привстала, опершись на локоть. «Ты уверен?» Кадин утомленно кивнул. «Я провел полжизни, бегая с ним на перегонки по рассветному дворцу. Он вырос, и в нем появилось что-то более опасное, что ли. Но это он. Пир подобрала с земли подзорную трубу и довольно долго смотрела в неё, поджав губы. «Ну что ж», — наконец сказала она с ухмылкой, разлившейся по её лицу. «Если тот приём, который они там встретили, можно принять за указание, я бы сказала, что он на нашей стороне». Кадин покачал головой. «Почему ты так решила?» «И вновь я должна заметить, что не в восторге от хинской наблюдательности». Месье Ут, да сгрызет он все мясо с его непомерных костей, только что заставил крылотого его брата сложить оружие. В настоящий момент его люди связывают их, как цыплят. Рыжеволосая красотка с обворожительной фигурой, кажется, откусила ухо у одного из солдат, а если судить по лицу твоего брата, он готов пойти намного дальше. В груди Кадина вспыхнула внезапная яростная надежда. «Они дерутся?» Ну, они попытались драться, но драка вышла довольно неравноценной. Зубы против клинков. Не очень честное единоборство. Но они не с ними, настаивал Кадин. Они не участвуют в этом. Хорошая новость состоит в том, продолжала пир, словно не слыша вопроса, что такая птичка должна быть способна унести всех нас отсюда. Птица находится там, заметил Рампуритан. Его глаза снова смотрели остро, сосредоточенно. Состояние транса, в котором он пребывал, осталось далеко позади. «Мы находимся здесь. Нас разделяют долина и больше дюжины вооружённых людей». «А я ещё не закончила с хорошими новостями», — отозвалась Пир. «Ты забегаешь вперёд». «И это всё?» — воскликнула Тристы. Её лоб избороздили гневные морщины. «Это всё, что ты можешь предложить?» «Никак нет», — отозвалась убийца, поворачиваясь к девушке. Хорошая новость номер два у меня и есть план. Кадин сузил глаза. Где-то в этой приманке таился крючок, он просто не мог его увидеть. План! проскрежетал Тан. И вот теперь мы подходим к плохим новостям. Пир положила подзорную трубу, вытащила один из своих длинных страшных ножей и повернулась к Тристе. Плохая новость состоит в том, что планом предусмотрена жертва, и в этом несправедливом мире некоторые из нас призваны быть жертвами больше, чем остальные. В самый последний момент Кадин бросился на ее запястье, в отчаянной попытке перехватить нож. Но он был всего лишь монахом. Он даже и монахом-то не был. В то время как Пир Лакатур была жрицей Ананшаэля, профессиональной убийцей, присягнувшей черепу, обученный следовать путями своего кровавого бога под жуткими сводами Рошамбара. Она двигалась так стремительно, так отточенно, что у Триста не хватило времени даже вскрикнуть, прежде чем в нее вонзился нож.